Глава 14. Жаркий полдень в Крыму. Весна в Крыму наступает быстро. Крымская весна, как волна, накатывает и шипением отступает. Не успеешь ею насладиться, а южные ветры уже несут жаркое дыхание. Среди средиземноморских просторов на крыльях этих ветров приходит длинное крымское лето. Море окрашивается лазурью и становится тёплым, будто парное молоко. Еще недавно пустынные пляжи усеивают шезлонги, надувные матрасы, сосновые топчаны, а то и обыкновенные вафельные полотенца, небрежно брошенные на гальку, а поверх всех этих чудесно полезных на курорте предметов, блеющие под солнцем, тела. Сотни. Тысячи тел. Они густо покрывают берега, напоминая издали стада морских слону на лешпище. Многоголосый гомон толпы поднимается к горам, достигает кроны реликтовых сосен и буков и рассыпается где-то там в сумрачной тени среди зарослей плюща и шасмина. — А прибегает в натуре конкретно, — сказал Протасов, смахивая пот со лба. Бортовые часы показывали без четверти полдень. Солнце в сизинике. Что ты хочешь? пробормотал из-за руля армии. Марк на дворе возродил протасов. Поприти ранней весне солнце жалило немилосердно. Эдик пожал плечами. «Мы в -Крыму, ну в Крым, тружеще. Но и фиг с того. Крым по-твоему что? В Африке? Про потепление климата слыхал в мировом масштабе. Вот и результаты на лицо. Не знаю я, блин, никакого грёбаного потепления, Протасов распахнул бардачок. Ё-моё, пацаны, где мои копли в натуре? Овчик, ты, блин, закрысил. Я забрал, не ё-моё. Немедленно открыл стволоина. По-любому, чтоб я сдох. Сдохнешь, пообещал Протасов, потраша отделение для перчаток. Кухы порилка, долбоны на хрен жирища. Эдик, ну какого буя в натуре ты тачку без кондиционера взял? В Крыму природа уникальная, учительским тоном сообщил армейц, пропуская упрёки мимо ушей. Что ты мне баки забиваешь природой своей фиговой? отмахнулся Валерий и, согнувшись, три погибели палец под сиденье. Это встаю ни хрена. Хотел протатор через минуту. Очик, а ну с аде пошарь. Ты ещё ару зома. Ты ни хрена ты не шаришь. Буду звон. «Так что там с природой, Эдик? С партил планшетом, занимавший место позади водителя. А что это она в Керму уникальная, как главная гряда крымских гор, начал Арми. Как щит прикрывает побережье севера. И хотя полуостров располагается на пол полпути, образно говоря, между северным полюсом и экватором, его почвы на климатические условия близки к средиземноморским. То есть к су субтропическим. А грамотештрих портата покончил с поисками, не добившись желаемых результатов. Умный, блин, до да жути. В коросио мозги компосируешь. А вон, вон, сладко пацан тралякает в натуре. Прибому согласился валына, чистый профессор. О-о, с Калифосовский. Какому сказочнику в тюрьме лафа всех телов знай. «Письма на волю всему Когалу строчи, и будешь жить, как у Бога за пазухой!» — сказал Волына. «Однозначно под трафарет, блин! Типун тебе на язык!» Сняв правую руку с баранки, Эдик покрутил у виска. «Кретин! Даже два кретина! Где-то да там по вам тюрьма плачет!» «Я в тюрьму не хочу!» — отмахнул Сапротасов. «Я там никого не знаю!» Раньше так про армию шутили, — заметил планшетов. А какая разница, — удивился Валерий, — на лоне колючка и в армии колючка, в армии жрачка, фуфло и на тюрьме балланда, там шкунки и там, даром шукульками называются, там раз-два и в рожу, и там, значит, похоже. А Валерка стихами заговорил, а ты думал, ю-моё, по поэт, такому поэту, "А ну-ка, рету", сказал Вовчик. Протасов и Грош шёл в окаме. "Всё мер всё-таки хуже", подумал, возразил планшетом. "А ну-ка", махнул са Протасов, а решил поквитаться с Волыной позднее. "Помнишь, едик, своего соседа? Ка- какова за соседа? Это который троих со са сабутыльников вилкой за са заколол?" "Точно, Семой. Как сейчас помню. Что за страшилка!" оживился планшетом. "Конкретно В случае жизни Протасов выдержал многозначительную паузу и только потом начал. Захожу я как-то перед занятиями к этому доходяге. Он добродушно толкнул армейца в плечо. В шестом, кажусь, классе-то было. Или в седьмом? Чтоб он школу не прогуливал. Сема, уточнил Вовчик. Шобы его 15-м вектором не унесло в Беловежскую пущу. Подхожу, значит, к подъезду, лежу. Ё-моё! Ментов, как грязи, народу набежало, харкнуть некуда. Лягавые мечутся, звездами отсвечивают. А у Эдика под пародником трюш мура лежат. Эдик замочил и удержался планшетом. «Не перебивай старших», — трога сказал Паратасов. «А им, значит, уже ни хрена не надо, а четвертого менты в воронок суют С синего до потери пульса». Это и был мой сосед дядя К Кариша пояснил Эдик как ни в чём не бывало. Не неплохой между прочим мужик тихий. Ага, подтвердил Проптасов. Как отрезвыв в натуре. А как на грудь примет огонь, смерть мухом, тушите свет, Каруч говоря. Он хотел за завязать Вступился за далекого дядю Горишу Армеец. А до завязки, — добавил Протасов, — разу пять на зону ходил, если бляха-муха не семь. Он хохотел, — повторил Эдик, — в Припять еще Чернигово перебрался, в столянке пристроился, но его все равно на нашли. Кто — Кто? — спросил планшета. — Старин, в трущике. Олег, блин, по работе добавил протасов. Вычислили угоси заступными. Замольески ему в тройём. Сначала они мирно беседовали. А, блин, спертяки конкретно на трынькали. Продолжил протасов. Ну и зацепили по пьяни. А когда рука приклас во дошло, там где ты говоришь, за до точку, типа неслась. Он их за заточенных лозушкой, за зарезал. Да и кончил, как детей малых вытянул из парадного, в сугроп уложил. Всё обратно на кухню бухать. По уму там, естественно, его за забрали, добавил армейц. На навсегда, точно с концами. И пацаны никто не прослезился. Однозначно вам говорю. Что, блин, полистрики на форкнул волына. Выкалыпал пижома, мерау рекорд, при трупака по пьяному делу. Ма-ма-ма! Мама, удивился Эдик. По-любому, Эдик. Вот был у нас Сурупинский цирк, чуйных два брата, такие кабаны. Волына замешкался, подыскивая нечто штующее для травнения. Такие лоси здоровые. В общем, в Валерке срать и срать. Это мне — паршурился Протазов. — По-любому, Сёма, ты бы от силы в пупы дышал. Позвали тех брыдков когда-то на свадьбу в соседское село. — Ах, на свадьбу! — пробормотал планшетов с пониманием, отражающим определенный жизненный опыт. — По части свадеба в деревне. И тут Эдик, что из силы, нажал на педаль тормоза. — Тиди, держи! Хотел крикнуть он, но не успел. Дошераздирающая сопрано в исполнении намертво заблокированных колес оборвалось сущным металлическим лязгом. «Е-мое!» — завопил Протасов в полете к лобовому стеклу. Валина хрюкнул, тараня грудью переднее кресло. Спинка лопнула под его весом, многократно перемноженным ускорением. Жизни самой не осталось в долгу, выбив плечо вовчика из суставной сумки. Валина до крови перекусил язык, а история о захватывающих похождениях братку богатырей на свадьбе так и осталась недосказанной. «И нам остается разве что предположить, что они там всех поголовно перебили!» Планшетова швырнула на спину армейцу, словно катапультирующегося военного пилота, а фонарь, и только послушившая прокладкой сиденья, спасла Эдику позвоночник. Но ну и через спинку она щутил колени Планшетова, показавшиеся ему бивнями взбесившегося африканского слона. «Ух!» — выдохнул Эдик. А ремни безопасности, которыми он, единственный в салоне, не баре-не-барек, сдавили грудную клетку клещами. Эдик повис в синтетических объятиях. Отчаянным движением руки, больше рефлекторным, нежели осознанным, армия спровернул рулевое колесо. Нос Линкольна отклонился к обочине, машину занесло, удар вышел по касательной. Затрещал, деформируясь металл, посыпались стекла, и Линкольн замер. Борт в борт с перегородившим дорогу тяжелым грузовиком. За кормой грузовика висел прицеп. Среагирует Эдик на полсекунды позже, и массивная стальная сцепка прошлась бы по салону, как плуг по гнезду полевки. Тогда никто бы наверняка не уцелел.